Маша Трауп. Уважаемые отдыхающие. Все персонажи вымышлены, и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. «Ильич, куда ставить-то?» «На голову мне поставь!» «Так мне все равно, я могу и на голову!» Сколько можно телепаться с этими стульями? Туда отнеси, сюда принеси. Я чё нанимался стулья таскать? Нанимался. Во двор отнеси. Так со двора принёс. У Гали спроси. Она знает, куда ставить. Галина Васильевна, куда стулья-то? я тут брошу. Я тебе брошу. На голову мне поставь. Ильич, у меня отдыхающие ключи уносят, не сдают. Я им говорю, сдавайте, я уберу. они не сдают. Я ж зайти в номер не могу. Они ж потом жалуются, что мусор не вынесли, полы не протерли. Так мне жалко, что ли? Я ж понимаю, что людям в чистое хочется вернуться. Так я что, в форточку должна влезать? Как я без ключей-то? Давай сделаем запасные. Ну что я над этими ключами больше всех трясуся? От пятого один остался. Ильич, слышь, от пятого, говорю, один. Если что, дверь ломать будем». Я им табличку, как ты велел, выставила. Штраф за утерю. Так и чтобы они на табличку глядели. Да и зачем им таблички? Люди отдыхать приехали. Я ж хочу, чтобы чисто было. Чтобы люди довольны, а они недовольны. Я им про ключи говорю, а они мне про мусор. Ну, я их и так караулю. Так за всеми не углядишь, кто когда пришел, кто ушел, А если дети маленькие? Так надо до обеда убрать чтобы дитё поспать могло. Ильич, давай дубликаты сделаем. Ну сколько можно просить? И окно надо подчинять на втором этаже. Хлобыстает туда-сюда. Я аж подкладываю бумажку, но оно все равно хлобыстает. Рама на соплях уже. Один раз шваркнет, и на голову кому-нибудь свалится. А если ребенку не приведи, Господь? Они же во дворе все время. Настя, вас для чего наняли? Чтобы вы убирали. Вот и убирайте. Если какие вопросы по ключам и уборке, скажите Галине Васильевне. Про форточку к Феде. Чё Федя-то? Чуть что Федя крайний. Раму я чинил. Сто раз говорил, нечего дергать и шваркать. Настя как шваркнет, так любая рама отвалится. Если осторожно поднажать, так она и закроется. Ильич, я не шваркаю. Там на соплях всё давно. Как было, так и осталось. У Феди руки из одного места. Бывают же мужики без руки. Ильич, давай слесаря нормального вызовем. Да хоть Мишку. Вызывай своего Мишку. Он уже неделю бухает. А тебе лишь бы языком чесать. Стулья унеси со двора. Ильич, так чё с ключами-то? Я уж как партизан за отдыхающими слежу. Они от меня шарахаются. Я ж только убрать. Где Галина Васильевна? Галя, Галя. Этот разговор происходил в небольшом дворике перед зданием, которое теперь именовалось гостиницей, а раньше было пансионатом, еще раньше – доходным домом, а еще раньше – частным. Частный дом строили для себя, для семьи, многочисленных разновозрастных детей, тетушек с низким давлением, дядюшек с бронхами, кузин с нервами и кузенов с карточными долгами. Специально выписанный из столицы садовник отвечал за дерево шелковицы, которое так любила кузина с нервами, кусты алиандров, крошечные пальмы и каштановые деревья. Два кипариса были специально высажены на террасе под окнами для главы семейства, который, впрочем, так их ни разу и не увидел, как и собственный частный дом. Глава семейства страдал сердцем и лежал в покоях в столице. Пока садовник колдовал над кипарисами, приживутся ли? Кипарисы прижились, а хозяин дома отошел в мир иной. Вдова приняла решение превратить усадьбу в доходный дом, что вызвало массу пересудов среди многочисленных родственников. Но перспектива дохода оказалась желаннее, чем никому не нужная память о покойном. Вдова же при жизни мужа, не вмешивавшаяся в ремонтные и прочие хозяйственные дела, вдруг обнаружила, не пойми откуда, взявшуюся деловую жилку и затеяла грандиозный ремонт, решив провести в дом водопровод и уж совсем небывалое излишество и роскошь – канализацию. О доходном доме быстро заговорили, и комнаты не стояли пустыми. Вдова разбогатела так, что покойный муж в гробу переворачивался. Родственники все как один молчали, благодарили и улыбались. Им тоже перепадало от доходов. Вдова вдруг стала состоятельной женщиной и снова богатой невестой. Незамужние кузины хотели что-то сказать, но языки прикусили. С вдовой ссориться было невыгодно и уже можно было начинать гадать, что будет дальше, за кого вдова в результате выйдет замуж, если бы не новые порядки. Вдова первой почувствовала, что дело пахнет керосином, как сказали бы в советские годы, и передала доходный дом на нужды революции. Кузины считали, что не безвозмездно, а за приличную сумму, Это потом стали забирать и национализировать, а вдова успела продать. Иначе на какие шиши она бы обосновалась в Париже вместе с новым мужем. и оказалась дамочка. А с виду и не скажешь, откуда что взялось. А ведь раньше была тихая, неприметная. После революции дом регулярно потряхивала. Он повидал на своем веку многое и беспризорников, для которых здесь была устроена школа, и видных деятелей, приезжавших сюда отдохнуть от государственных дел. Потом здесь располагались детский сад, госпиталь, некоторое время дальняя дача для начальства, ближняя дача, снова детский сад и, если верить сплетням, дом свиданий. Несколько лет дом стоял заброшенный, забытый, поникший, никому не нужный. Уже в позднее советское время про дом вспомнили и решили применить его туда, куда не нужно. Но вроде стоит, потому как больше вроде и некуда. Государственные деятели предпочитали другой пансионат. Для больницы было построено новое здание, детский сад обосновался в еще одной новостройке. После недолгих споров дом с трудной судьбой был объявлен Домом творчества так сказать, для работников культуры в широком смысле. Сюда могли получить путевку художники, музыканты, писатели, журналисты и другие деятели творческого труда. В одном месте и под условным приглядом. Внутренность и внешность дом, получивший гордое название, изменил кардинально. Тут уж ничего не поделаешь. Прежде всего появились таблички на стенах. Просто удивительная в то время была страсть к табличкам и плакатам. Разрешается, запрещается, правила поведения. Это сейчас смешно вспоминать. Молодежь та вообще не понимает. А раньше понимали. Распорядок дня. Корпус открыт с и до. Посещение посторонних лиц без талона на проживание запрещено. Постельная принадлежность выносить из корпуса категорически запрещено. «Телевизор в холле выключает дежурные в 23.00. Отход ко сну в 23.00. администрации. Закрывайте двери в корпус. Администрация. Перед выездом сдать номер дежурному администратору. Администрация». Мифическая инстанция. Строгая и карающая. Ох, молодежь ничего не знает, а старшее поколение помнит, поэтому слушается. Загуляли после одиннадцати, Все, двери на замке. И хоть стучись, хоть ломись, не пустят. Ладно, если номер на первом этаже, тогда можно через балкон перелезть или умолять дежурную, стоя на коленях, и обещать, что в первый и последний раз. В зависимости от темперамента и жизненного опыта у жильцов были и свои способы нарушать запреты и задабривать строгое карающее божество под названием администрации. Кто-то ломился в двери с бутылкой вина и шоколадкой, кто-то шуршал купюрами, кто-то устраивал скандал, да так, чтобы все слышали. Творческая интеллигенция, что с нее взять? И выносят, и не сдают, и ко сну вовремя не отходят. Галя, Галочка, Галина Васильевна, Галчонок. Как только ее не называли отдыхающей, дверь всегда оставляла приоткрытой. Только чуть толкнуть надо. И люди ей понятливые попадались. Заходили тихо, на цыпочках, дверь аккуратно прикрывали, чтобы не грохнуло ненароком. Федя же, когда дежурил, запирал калитку на все замки. Люди трясли железную дверь сначала деликатно, потом настойчиво, били камнем по решеткам, а он сидел в своем закутке на посту, заситцевой занавеской, и не открывал. Ему нравилось власть показывать. Потом открывал, конечно, но с таким особым отдолжением. Перед этим еще кричал громко, чтобы все слышали. «Правила для кого описаны? Для всех писаны! Не открою! У нас порядок, и не стучите!» Потом, конечно же, открывал, потому что с балконов начинали кричать. «Допустите их уже, сколько можно!» Калитка, хоть и железная, и женочных терзаний, естественно, не выдержала. Собачка слетела, и замок держался на честном слове. Галя предложила оставить дверь нечиненной, чтобы люди могли свободно входить и выходить. Не только отдыхающие, но и все желающие посидеть во дворике, под кипарисами, в тени, в прохладе. «Чужих пускать!» — возмутился Федор, будто речь шла о его собственной жилплощади. Федя ныл, скандалил, ходил к Ильичу каждый день и проел-таки ему плеш. Но это было уже позже можно сказать, совсем недавно, несколько сезонов назад. Ильич решил не чинить входную калитку, как хотела Галя. Пусть заходят, пусть сидят, но дал разрешение на установку железной двери с кодовым замком на входе в само здание, как просил Фёдор. Вход считался черным, но пользовались им активно, особенно дети, которые бегали по двору, Потом неслись в туалет, рискуя описаться по дороге. Но Федя сказал, что если посторонние решат зайти и что-то украдут, то он предупреждал. Дверь поставили. И кодовый замок. Первые два дня после установки Федор был счастлив. Просто на седьмом небе. Ходил и светился. Поскольку была его смена, и отдыхающие, привычно заходившие через беззамочную калитку во двор, застревали в недоумении перед еще одной железной дверью с кодом. И снова приходилось искать камень и стучать по прутьям. А за дверью маячил Федя и наслаждался. Правила для кого описаны? После одиннадцати вход воспрещен администрации. Но Фёдорова счастье длилось недолго. Вышедшая на смену Галя выдавала код, который оказался простым до неприличия — два, четыре, шесть — всем отдыхающим. Дети быстро наловчились нажимать на кнопочки, причем с обеих сторон. Кнопочки находились с внутренней стороны, то есть открыть дверь можно было только изнутри. Но дети выкручивали руки, отжимали, открывали и пропускали всех желающих. Взрослые тоже научились вслепую попадать пальцами куда надо и заходили беспрепятственно. Федор, когда заступил на смену, сначала даже не понял, что все его старания пошли на смарку. Никто не кричал, не стучал в дверь. А когда увидел, как отдыхающий ловко, просовывая руку, между решеток нажимают код, то впал в истерику. Оставалась надежда на новеньких проживающих, которым старенькие не успели передать сокровенное знание о коде. И ведь раньше никто не спорил, права не качал, а сейчас? Мы тут что, за бесплатно живем, отдыхать приехали. Деньги вы дерете, как в Европе, а сервис — совок. Взъерепенился как-то мужик отдыхающий. «Слышь ты, на неделю я тут хозяин, и буду гулять, приводить, выносить, проносить, сколько и кого захочу, а ты сделай так, чтобы мне понравилось тут, понял?» «Возмущаются они», — бугнил Фёдор. «Так и пусть ехают туда, к нам тогда чего прутся? А если прутся, то у нас тут не Европа».